Третье. Когда Твардовский в присутствии Хрущева и других официальных лиц, бытовала такая формулировка, дочитал Теркина на том свете, Хрущев спросил притихших главных редакторов, кто смелый, кто это возьмет. Это была, в общем, не шутка первого лица насчет своих полномочий. В духе сталинских сомнительных острот я не хотел подписывать договор с Гитлером, но Молотов заставил. Хрущев был человек с чутьем и понимал, что для публикации этой вещи, даже понравившейся первому лицу, нужна реальная смелость. И не потому, что это очень уж резкая сатира. Положа руку на сердце, Теркин на том свете вещь не смешная даже по меркам 1964 года. Твардовский не юморист, хотя мрачно пошутить умел. Гениальный ответ 1970 -го года на вопрос партфункционера, как, мол, дела. Пережили лето горячее, переживем и говно собачье. Читать этого второго Теркина тяжело, не скучно, а муторно, и писать было не веселее. Не зря на Западе его тут же сравнили с кавкой, что Твардовский в рабочих дневниках отметил с благодарностью. Никакой особенной дерзости в высмеивании советской бюрократии при Хрущеве уже не было. И даже шутка насчет раздвоения того света на нашей капиталистической не храбрее не на Луне, где классовая борьба переносится в космос. Отважнее всего была догадка о том, что советское общество, ну да, мертво. Что, попав на тот свет в 1943 году, Теркин угодил, в сущности, во вторую половину пятидесятых. Поразительно, как безрадостное сочинение Твардовского в последние пятнадцать лет». Казалось бы, вот теперь блестящая плеяда молодых талантов, приличный, по собственному его мнению, человек на самом верху, и сам Трифоныч, хоть и преодолевая бешеное сопротивление, делает лучший и правдивейший журнал. Но лирики не соврешь. Поздняя его лирика угрюма, задолго до смерти прощальна и завещательна. И последние поэмы, проникнуты горечью, стыдом, тоской, Может, до разоблачений второй половины пятидесятых он в самом деле не представлял масштаба сталинских преступлений и был раздавлен этой правдой? Не думаю. Как-никак он был сыном сосланного кулака и о трагедии сельской России знал побольше других. «Не он бы писал, ни я бы читал», — сказал Трифонову, — о Гроссмановском все течет. Скорее, причина его оттепельной мрачности в другом. Его поколение лучше многих понимало, что оттепелью ничего не исправишь. Иллюзии могли быть у тех, кто родился в начале 30-х, а у тех, кто застал великие проекты Двадцатых и вдохновлялся их грандиозным утопизмом, к 50-м годам не осталось иллюзий. Дело мертвое. Косметические перемены не спасут, а на глобальные никто не пойдет. Теркин — символ в России, в чем и сам автор не сомневался, и потому поэма его про Россию на том свете, про страну, в которой не осталось ни глотка живой воды. А единственным по-настоящему живым временем была война. И именно на войну просится Теркин обратно, потому что все остальное безнадежно, безвоздушно, безвыходно. «Кто смелый?» — повторил Хрущев. Рук поднял его зять жубей. Мы рискнем. Думаю, это самая отважная публикация в советской истории. По смыслу она рубежней детей Арбата и белых одежд, а в каком-то смысле и Архипелага. Потому что у авторов всей советской и антисоветской протестной литературы была надежда, а у Твардовского нет. Коллективного спасения из посмертного бытия Не бывает. Выбираться надо по одному, как, используя фронтовой опыт путешествий на подножках и проникновение в любые лазейки, сбегает с того света Теркин. Выполнять этот завет в сегодняшней России, омертвевший, пожалуй, еще более, выпало нам.